«Я заблудилась», — она старалась говорить спокойно, взяв себя в руки, но голос все же предательски дрогнул. «Хм!» — только и хмыкнул Серж в ответ, явно не поверив. «Это правда», — счел нужным заступиться за Тасю Михаил. «Я нашел ее здесь несколько минут назад». «Кстати, а что вы, сударь, делали в моем лесу?» Недобро сощурился Серж. «Гулял!» Михаил не моргнул глазом. На самом деле ему доставляло удовольствие охотиться не просто в чужом лесу, а в лесу соперника. «С ружьем?» ехидно заметил владелец. «Это для самообороны». «Разве вы не слышали, кузен, что в наших лесах появилась разбойничья шайка?» Никогда не знаешь, где их можно встретить. «Вот и приходится носить с собой заряженное ружье. И вам советую делать то же самое». «Спасибо за совет», — усмехнулся Серж и повернулся к жене. «Выходит, вовремя я успел». «Вы не имеете права упрекать меня», — тут же отреагировала Тася. «У вас самого...» Рыльца в пушку. Когда это мы с тобой таис перешли на вы? Удивился Серж. Со вчерашнего вечера. У беседки. Забыли? Я смотрю, вы тут решаете какие-то свои проблемы. Смутился Михаил. И я лишний? Нет. Испугалась Тася и схватила его за руку. Не уходите. Ее непроизвольный жест еще больше накалил обстановку. Серж нахмурился. «Как понять вас, сударыня?» И сам не заметил, как стал говорить официальным языком. «Как хотите», — пожала плечами женщина. «Михаил нашел меня, и я ему благодарна». Соперники посмотрели друг на друга. Михаил явно с победой. Серж растерянно не зная, как выбраться из ситуации, которая начала его угнетать. «Похоже, моя жена действительно плутала в лесу всю ночь», — сказал Серж, будто только сейчас заметил на женщине ссадины и царапины, разорванное грязное платье, и, как ни в чем не бывало, обратился к Михаилу. «Спасибо, кузен, что нашли мою жену и успокоили ее до моего прихода. Пойдемте в дом?» Нет. «Спасибо за приглашение. Я вернусь к себе». Михаил не понимал, почему Серж так упорно не идет на конфликт, игнорируя картину, увиденную собственными глазами. Михаилу хотелось ссоры и дуэли, но при таком раскладе вызов бросить должен обманутый муж, а тот никак не хотел признавать себя рогоносцем. Измученная Тася вообще ни о чем не думала. Хотела скорее домой, умыться, позавтракать и отдохнуть. Так они и разошлись, оставшись каждый при своем интересе. На прощание Тася, мило улыбнувшись, Михаилу произнесла. «Приезжайте к нам в гости в любое время. Мы всегда рады будем вас принять». И ему ничего не оставалось сделать, как безропотно ответить. «Охотно воспользуюсь вашей любезностью». Дома Тасью встретили со слезами радости на глазах. Матрена в хлопотах не знала, как угодить госпоже. «Мы так переволновались», — говорила она, утирая слезы своим передником. «Митька-то, когда приехал, сказал, что вы вчера пешком ушли. Тут мы и поняли, что вы заблудились. А Митька-то шельмец такой, только перед рассветом домой заявился. В деревню в вдовушки одной заночевал». А мы думали, вы в гостях остались. Старая барынь-то так часто делали. У соседей неделями жили. — Ладно, не вой, — оборвала Тася, невольно вспомнив предательство экономки, умолчавшей о цыганке. — Горячую воду неси, да мази какие-нибудь. Матрена аж рот разинула, услышав невиданную доселе грубость от доброй барыньки но промолчала и мигом просилась исполнять приказ.